Глава двадцать пятая. Ангелина. «Привет, привет, родная крыша! Куда ж летишь ты? Выше, выше!» Так напевала моя сестра Валька, Валентина, как гордо именовала она себя при встрече с парнями. Я ни с кем встречаться не собиралась, но строчки эти, с лично Валькой, вспомнила, когда получила магическое письмо от императора Светлых. Мой родственник уже покинул темную империю, и теперь мы могли общаться только с помощью магии. Он отправил мне небольшую шкатулочку, настроенную только на меня, которая громко пиликала, когда в ней появлялось письмо. Вот и теперь шкатулочка пропиликала. Письмо появилось, ну и я полезла ж его читать. Интересно ж, о чем пишет сам император. И пофиг, что он может считаться мне дедом. Главное — его статус. Достала в четверо сложенный лист бумаги. Пробежала глазами содержимое. Нахмурилась. Снова прочитала. Еще раз. На пятом разе я поняла, что перечитывать снова и снова бесполезно. Содержимое письма от этого не изменится. Представив себе реакцию дрожайшего муженька на новости, Я мерзко хихикнула. Удружил император, что уж и говорить. Нет, тому, что тут появятся уже завтра двенадцать светлых эльфов, я радовалась. Конечно, радовалась. Как же можно не радоваться такому событию? Это ж сразу появится возможность посадить в лужу и муженька, и надменных придворных. Они ж тут все будут на цыпочках ходить лишь бы ненароком войну со светлыми не развязать. Меня смущало, откровенно говоря, совсем другое. «А еще хочу рассказать тебе, Лина», — писал император, «что мои маги, в ближайшее время напитавшись силой светлых амулетов, смогут открыть портал в тот чужой мир, в котором осталась вся твоя семья». А значит, совсем скоро императорский род расцветет и наполнится новыми членами семейства во славу Светлой Империи. Все наши родственники появятся здесь, и тогда противостояние с темными сразу выйдет на новый уровень. И вот я сидела, перечитывала этот абзац и не знала, как на него реагировать. Да, я хотела увидеться с родней. Да, я скучала без них. Да, все вместе мы поставим в обеих империях все вокруг с ног на голову. Но, но меня очень сильно напрягала строчка про противостояние, которое выйдет на новый уровень. Я ощущала себя пешкой в игре опытного шахматиста, и такое ощущение мне совершенно не нравилось. Себастьян. Перед встречей с женой пришлось срочно трезветь. Постельные игры все еще приносили мне наслаждение. И отказываться от них я не желал. А эта стерва не терпела меня нетрезвого. Так что пришлось идти на компромисс. Жена улыбалась от уха до уха, видимо, в ожидании эльфа, И я порадовался, что догадался принять успокоительное перед походом к ней. «Опять свои настойки выпил», — хмыкнула жена, увидев мое невозмутимое лицо. «Думаешь, они тебе помогут? Особенно завтра?» И она коварно ухмыльнулась. Я пожал плечами. «На все воля богов». «Да-да», — ухмылка стала еще шире. «То-то ты об этой воле без своих настоек вечно забываешь и прибить меня хочешь». Я лишь пытаюсь исполнить их волю. Не удержавшись, уколол я ее. Это какую? Прищурилась она. Прибить меня? Так не дождешься, милый. Я бы рада с тобой развестись. Увы, не дадут. Ты мне за грехи мои выдан. За какие только, непонятно. Все сказала. Пропустил я мимо ушей ее колкости. Не за этим пришел. «Иди сюда, женщина! Будешь отдавать супружеский долг!» Припирались мы недолго и вскоре очутились на постели. Признаться, я начал уже привыкать к подобным развлечениям под успокоительным. Увы, без него я пока не рисковал встречаться со своей женушкой. «Хочешь, секрет открою!» Блаженно улыбнулась она после игр, не потрудившись даже прикрыться, бесстыдница. «Давай», — согласился я, больше разглядывая, чем слушая. «У меня есть три брата и две сестры, а еще родители и дед, восемь родственников в общей сложности». «И...», — не понял я, — «вот зачем мне это знать, особенно после постельных игр?» «Они все светлые, милые, и император собирается перенести их в этот мир» и улыбка самого матерого хищника, готового разорвать невинную жертву. Я застыл, в той самой позе, в которой находился, застыл. Смотрел перед собой, мало что соображая. Восемь светлых, восемь родственников императора светлых, восемь родственников моей жены. Бездна, я же жить не смогу без успокоительных. Боги, сволочи, за что?